Глава тридцать «У нас с тобой ничего не получится», — произнесла, когда Валера притормозил возле центрального входа в больницу. «Прости, но так получилось». «Марина!» — уже в который раз порывался со мной поговорить, но я всю дорогу отмалчивалась. И сейчас перебиваю, не желая объясняться. «Я люблю другого» от этой фразы, по лицу потекли слезы. Да, признаться-то я призналась. Только вот еще больнее себе же сделала. Молча вышла из машины и захлопнула дверь, слыша снова в спину «Марина!» «Оставьте меня все в покое!» орала мысленно, перепрыгивая через ступеньку. «Забудьте обо мне хотя бы на время!» Два дня, и снова начались звонки от Артура. Вот и сейчас телефон вибрировал в кармане, а мне так и хотелось поднять трубку и спросить, еще не наигрался? Но я просто достала мобильный из кармана и отложила в сторону, хотя желание услышать голос Артура было почти сильнее меня. Полный раздрай в голове и сердце особенно в последнее время. Я все делала на автопилоте, в голове ни одной здравой мысли, а в груди жгучая едкая боль, разъедающая меня на части, не дающая хотя бы на время забыться, и все время мне напоминающая об Артуре. Достал уже сил нет. Ненавижу, буркнул себе поднос в раздевалке и даже тошнота к горлу подкатила в последнее время я сильно похудела мало ела и тошнота в купе с недомоганием стала моим постоянным спутником надо хорошо питаться сказал мне пару дней назад за отделением когда я с очередным головокружением и упадком сил лежала на кушетке в ординаторской иначе отправлю тебя на больничный но я же Будешь каждый день приходить ко мне в кабинет и отчитываться, что ела за целый день. Врач закончил осмотр, повесил стетоскоп на шею и посмотрел как-то странно на меня. Когда месячные были в последний раз? Я задумалась, пытаясь вспомнить. А действительно, когда? Это все от нервов. Вздохнула я печально. Но с врачами спорить бесполезно. «Я в последнее время...» «Сделай тест, Марина!» Перебил меня строгий доктор. «А еще лучше загляни к нашему зав. гинекологии, я договорюсь». Другой причины я пока не вижу. И встал, засовывая руки в карманы. «Если Степан Анатольевич не подтвердит беременность или гормональный сбой, то придется все же пройти обследование». Я закрыл глаза мысленно все же пытаясь вспомнить, когда должны пойти эти чёртовы месячные. Вроде двадцатого или двадцать второго. А может, двадцать пятого? Кстати, а какое сегодня число? Третье. За в отделением все еще стоял и пялился на меня, а я, походу, последний вопрос произнесла вслух. Хоть бы посоветоваться с кем. Но ведь всего так сразу не расскажешь. Да и не привыкла я исповедоваться каждой встречной, разве что Анжелике. Только ее после дня рождения Феликс увез опять на какие-то острова. Еще пару недель отпуска осталась у моей подружки, которыми она и воспользовалась. Иногда мы обменивались короткими сообщениями, но о нас с Артуром Лика не заикалась. Хотя я ей все объяснила, точнее, прорыдала в жилетку в тот же день, когда вскрылась эта гнусная ложь, но подруга умеет быть тактичной, и я была ей за это благодарна, не готова пока обсуждать эту отвратительную ситуацию, в которой оказалась, из-за того, что одному богатенькому парню стало скучно, и он решил разбить мое сердце. В дребезги домой я в последнее время сразу не шла да и из больницы выходила не через центральный а запасной вход где было что-то вроде курилки для сотрудников пару дней назад я случайно заметила машину артура не десятку конечно а ту самую что он называл машиной шефа приехал все таки не выдержал что ж тебе так не имелся то гад такой проворчала и ретировалась назад в холл. Хорошо, что на улицу выйти не успела. Быстро спряталась за будку охранника возле входа и прижала руку к груди, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Не стоит нам встречаться. Быстрее забудется и отболит. Вот и сейчас я, спустившись по лестнице на первый этаж, направилась к запасному выходу, оттуда. В обход на остановку, где вжималась в угол, чтобы меня не было видно с дороги. Господи, какая же ты идиотка, Марина. Как маленькое, честное слово. Иногда думала в те моменты, когда добиралась до работы или дома окольными путями. Даже пару раз сидела на лавочке в парке, чтобы тупо убить время. И раньше времени не приходить домой. «Опять приезжал». Бабуля тяжело вздохнула, едва я переступила порог любимой квартиры. С час под окнами машина стояла, да, видимо, потом на работу поехал. «С катертью дорога», — проворчала, а после подняла взгляд на удрученную бабушку. «Переживает вместе со мной, старается меня не трогать и расспросами не доставать». Я, конечно, поведала ей историю нашей непростой любви с Артуром, опустив многие подробности. А под конец отделалась банальным «Расстались, не сошлись характерами». Но она у меня чуткая дама. Думаю, подобный ответ ее не устроил. Да и не поверила она. Периодически все же с осуждением заглядывала в глаза. «Наверное, переживает». Завела моя любимая старушка одну и ту же шарманку, на что я лишь махнула безразлично рукой. Ну и пусть. Фыркнула, не желая сейчас обсуждать эту тему. Пойду отдохну, а то сутки были тяжелыми. «А поесть, Мариночка!» — кричала бабуля вдогонку, но я отделалась кратким «не хочу». «Хватит на ровучение от заводделениям!» В последнее время, видимо, на нервной почве мне то кусок в горло не лез. Один вид еды вызывал тошноту. То я штурмовала холодильник, сметая все с полок. Такой сумбур. Впору не в гинекологию записываться на прием, а к психиатру. «Ну сколько же можно?» Бабушка всплеснула руками. «Ты скоро на тень самой себя станешь похожа. Так нельзя, Марина!» «Не думаешь о себе, так подумай!» Бабушка зашла за мной следом и запнулась, остановившись посреди комнаты. Честно говоря, я опешила. В диком недоумении на нее посмотрела. Что она хотела сказать? Подумать о ней? Ну нет. Не в ее правилах шантажировать своим здоровьем или ставить ультиматумы. Уж я-то свою ненаглядную старушенцию знаю, как облупленную. «Ты же медик, Марина. Неужели сама еще не поняла?» Прочитала я в бабушкином взгляде. Господи! Совсем выветрилась из головы. Еще пару дней назад врач отправил меня за тестом, а я... Сначала гнала все мысли, ненужные прочь, Затем забыла, замотавшись на работе, а после так дико устала, что ни ног, ни рук не чувствовала. Куда уж с кровати подниматься и в аптеку шлепать. Я сейчас вернусь. Все еще до конца не веря и надеясь, что гормоны пошаливают, а не плод нашей любви с Артуром меня беспокоит. Тряхнула головой и направилась в коридор. Обулась, схватила сумку с ключами и вылетела из квартиры. Аптека за углом, но... Сейчас я и большее расстояние готова преодолеть. А потом еще всю ночь промучиться, так как мысли о возможной беременности, Господи, пронеси, не давали покоя. Шесть утра. Бабуля еще сопит в своей постели, а я крадусь в ванную. Ну же, Боженька, не подведи и не оставь меня один на один с проблемами. Раз... Два. Три. Считала я секунды, чтобы хоть чем-то себя занять. Глаза закрыты, а я продолжаю цифры называть, оттягивая время. Но вечность не простоишь в четырех стенах. Да и пора уже взять себя в руки. Что-то расклеилось в последнее время. Чего, спрашивается, испугалась дуреха? «Это точно гормоны», — произнесла как заклинание — открыла глаза и пошатнулась, едва не упав от увиденного. Две полоски, ярко-алые. Вряд ли ошибка. Скорее, дурной сон. Снова закрыла глаза, теперь уже проваливаясь в неизвестность. А в голове на батом один единственный вопрос. Что мне теперь делать?